13. Задержанных бросали в один огромный обезьянник, рассчитанный на две сотни человек, который оказался почти полным. Пахло здесь далеко не ресторанной кухней, а кое-чем похуже. Однако вполне терпимо. Вентиляторы трудолюбиво гнали воздух, освежая камеру каким-то дополнительным ароматом, но лучше обходилось без него. Смешиваясь с запахом задержанных, этот освежитель давал неописуемый букет, который сильно тревожил усиленные многолетней болезнью обоняния Михи Кемпла. «Здорово, донор!» Миха обернулся к положившему на его плечо руку. Им оказался кудряшка Сью с одним своим подчиненным. Выглядели оба ободранными и измазанными. От них воняло болотной тиной, а высохшая грязь кусками осыпалась на пол. «Привет. А где остальные?» «Убили их», — горестно сказал Кудряшка. «Мои придурки решили поиграть в героев и стали обстреливать их и положили всех». «Вас подставили». «Мы уже догадались. И это... Прости, что ли?» Миха недоуменно повернулся к Кудряшке. Тот был явно смущен. «За что?» «Они подставили нас, а мы подставили вас». «Как это?» «Да что только не скажешь, запали». «Мы увидели взлетавший челнок и указали на него, сказав, «Вот, мол, истинные виновники!» Никто бы не придал значения нашим словам, но один полицейский оказался удивительно ушлым и передал информацию куда следует. «Вот вас и повязали!» «Кстати, где они и почему-то не с ними?» «Они содержатся в отдельной камере, так как являются охотниками за головами, а это, как я узнал, приравнивается к сотруднику полиции». Я же к таковым не отношусь. — Да, таких здесь сразу на части рвут. Больше говорить было не о чем. Иногда приходили полицейские и забирали по нескольку человек. Но прибывало народу все же больше, чем убывало. Видимо, преступность в городе совсем разгулялась. Хотя было видно, что многих привлекли по пустячным обвинениям. — Куда это их уводят? — На суд! — А когда наша очередь подойдет? — Не знаю, но не думаю, что мы задержимся надолго. Поймали всех с поличным. Дело получило широкую огласку. Думаю, завтра после обеда предстанем перед ясной очи судьи. Быстро. А что им тянуть? Для них главный результат и вовремя отчитаться. Кудряшка Сью ошибся. Тянуть действительно не стали. Их позвали вечером того же дня. Сью, Ньюман! «Миха Кэмпл и Чуин Канк на выход! Живее!» Кудряшку и Канка увели в душевую, откуда они вскоре вышли относительно чистыми и в мешковатых казенных костюмах неопределенного цвета. Их собственная одежда была слишком грязна для зала суда, а там следовало соблюдать некие нормы приличия. После помывки заключенных ввели в какую-то комнатку, и Кудряшка сразу же набросился на своего обидчика-пинчика, Но разница в мастерстве боя между ними была такой же большой, как между Сью и Михой. он перехватил кудряшку и припечатал лицом к грязному полу. Подбежала охрана и, раздавая налево и направо удары электрошоковыми дубинками, разняла дерущихся. Когда Сью пришел в себя, то просто спросил «За что?» «Вы с самого начала были списаны!» «Так же просто, ничуть не обижаясь», — ответил Пинчик. «Вы были отвекающей группой, но не сработало». Миха злорадно улыбнулся. Он еще не терял надежды, что сядут не только они, но и эти чертовы охотники. «Я не понимаю», — покачал головой кудряшка. «В чем выгодно Джигряна? Ведь он не получил денег, сгорели его люди, а ведь он дал свое согласие на наше, как ты сказал, списание. У них свои игры». — Вещь, которую мы выкрали, принадлежит гораздо более крупному боссу, которому подчиняется ваш босс. Оказав своему начальнику подобную услугу, Армен поднимается на ступеньку высшего иерархии, так что пожертвовать своими подручными ему ничего не стоило. Эти деньги ему тоже не важны. Полученное с лихвой заменит потери. Вот как. Я должен был сам обо всем догадаться. Помещение, как оказалось, примыкало к залу суда. И когда открылась дверь, послышался удар молотка и голос. «Вы приговорены к 20 годам тюремного заключения. Приговор окончательный, и обжалование не подлежит». И снова удар молотка, от которого у Михи кровь застыла, и он подскочил на сиденье. Приговоренного вывели через открывшуюся дверь. На вид он действительно был зверем и маньяком. «Давайте, заходите», — велел судебный исполнитель. «Судья Дредман ждать не любит». Народу в зале собралось необычайно много. Процессию освещали вспышки фотокамер. Кто-то пытался задать вопросы, но его теснили полицейские. Ждать пришлось не судье, а самого судью. Тот где-то задерживался. Наконец вышел. Прозвучала виртуальная фраза. Стать, суд идет!» «Садитесь!» Сказал судья грубым голосом. Как показалось Кэмплу, на вид он мало чем отличался от только что виденного ему головника, крупный, с нависшими надбровными дугами. — Садитесь, — повторил судья. — Рассматривается дело о грабеже Шульц и компания. — Пардон, Шмидт и компания. — Первым рассматривается дело некого Юки Пинчика и его банды. Встаньте! Поднялись 17 человек. Поскольку обвиняемые защищали себя сами, Пинчик поднял руку и произнес. «Протестую, Ваша честь. Мы не банда, а свободные охотники за головами, на что есть соответствующая федеральная лицензия за номером 24 63 08 Мы своего рода помощники правосудия. Это мы еще посмотрим. Садитесь. Итак, вы обвиняетесь в грабеже, убийствах, попытке скрыться от правосудия. Что вы скажете на это?» «Не советую велять и уходить от ответа. Собранных материалов более чем достаточно, и мне не хотелось бы тратить на них время. Итак, Ваша честь, обвинять нас в грабеже неправомерно и несостоятельно. Вещь, которую мы изъяли из сейфа Шмидт и компания, являлась краденой, и мы, раз это не может сделать полиция, возвращали ее истинному владельцу, что отражено в договоре о нашем подряде. Этот договор... «И наше право на деятельность также зарегистрировано в местном полицейском участке». Судья проверял информацию по терминалу и только после этого задавал следующий вопрос. «Вы действительно зарегистрировались за 10 секунд до начала вашей операции?» «Ладно», — махнул рукой судья на очередную попытку Пинчика встать. С этим мы разобрались. Обвинение в грабеже снимается. Что вы скажете на обвинение в убийстве 12 человек, в том числе зарегистрированных охранников и в ранении более чем 20 людей? Ваша честь! Согласно статье 304, части 5 пункта Б... Без запинки выпалил Пинчик. Мы действовали в порядке самообороны. Гладко чешет! чуть ли не восхищенно произнес Кудряшка. Да уж. Вы назвали себя и цель своего визита перед тем, как открыли огонь? Нет. Это является нарушением. Кроме того, в ходе операции вы использовали гранаты. Были ли гранаты или сходные по мощности оружия у охраны и использовали ли они его? Нет, но... Это также является нарушением. За то, что не назвали себя и не объявили цели своей операции, а также за превышение норм самообороны... «На вас возлагается штраф в размере 700 тысяч реалов», — торжественно произнес судья и стукнул молотком. «Переходим к третьему вопросу. Попытка скрыться от правосудия, создание аварийных ситуаций на дорогах, порча муниципального имущества, а также укрытие подозреваемого. Что вы скажете на это?» «Признаем. Но этого мы случайно с собой забрали». Пинчик кивнул в сторону Михи Кемпла. «В спешке, так сказать». «Сука!» Оглашается приговор. Вы должны возместить понесенные расходы, как физических, так и юридических лиц, и выплатить штраф, в который включается все издержки в сумме 1 миллиона девятьсот тысяч реалов. Имеется ли у вас данная сумма? Имеется, ваша честь. Отлично. Дело закрыто, вы свободны. Спасибо, ваша честь. Миха сидел как в тумане. Мимо прошли оправданные свободные охотники. Их выпустили из-под стражи прямо в зале суда. Кэмпл понимал, почему так легко оделся пинчик. У судьи были другие обвиняемые, на которых можно свалить всю ответственность, а с помощниками правосудия связываться никто не хотел. Скорость, с которой судья разбирал дело, тоже несколько обескураживала. «Слушается дело Ньюмана и Чуина Канка по делу грабежа Шмидт и компания. Вы признаете свою вину?» «Да, Ваша честь!» — сказал Кудряшка, а его подельник только обреченно кивнул головой. Спорить и доказывать обратное было бессмысленно. Все запечатлелось на видеочипах. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» «Нас заманили и подставили!» «Оглашается приговор. Сью Ньюман, Чуин Канг, в связи с тем, что вы, злостные нарушители законности, приговариваетесь к 17 и 15 годам заключения соответственно...» «Без возможности досрочного освобождения! Никакие нас заманили и подставили здесь неуместны! Вы злостные рецидивисты, которые оказывали сопротивление силам правопорядка! К тому же Ньюман является главарем банды!» «Ну, Ваша честь!» — воскликнул Кудряшка. «Приговор окончателен и обжалованию не подлежит! Повести осужденных!» Полицейские оттащили брыкающегося кудряшку, явно не согласного с таким сроком, и ввели через ворота позора, через которые привели сюда. «Так, что тут у нас?» — пробормотал судья Дредман, перебирая бумаги на своем столе. «А, да, Миха Кэмпл. Миха Кэмпл, вы обвиняетесь в грабеже Шмидта и компании, а также в разглашении корпоративной тайны. Вы признаете свою вину?» «Да, Ваша честь». «Что вы можете сказать в свое оправдание?» Мне нечего сказать свою защиту, Ваша честь. — Оглашается приговор. Миха Кэмпл, вы признаны виновным. Миха ожидал это услышать, но ноги при этих словах все равно подкосились, а сердце замерло. Судья продолжал. — Смягчающим обстоятельством служит то, что раньше вы не привлекались и даже не имели привода в полицию. Вели вполне законопослушную жизнь. «Итак, вы приговариваетесь к десяти годам тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. О, вести осужденного!» Стук судейского молотка вывел Миху из ступора, и только тогда он, наконец, понял, что произошло. Всю глубину произошедшего, и что теперь он изгой, не имеющий более права селиться на федеральных планетах, а если и разрешат, то на очень жестких условиях. Правда, до нового поселения ему предстоит еще отсидеть срок».